глава двадцать четвертая. кассационное производство понятие и общая характеристика стадии кассационного производства кассационное производство представляет собой пересмотр приговоров иных судебных решений суда судьи первой инстанции приговоров постановлений суда апелляционной инстанции не вступивших в законную силу по жалобам заинтересованных лиц осужденного или оправданного их защитников и законных представителей частного обвинителя и его представителя потерпевшего его законного представителя представителя гражданского истца гражданского ответчика и их представителей либо представлением государственного обвинителя, высшестоящего прокурора, осуществляющего уголовно-процессуальную деятельность. По общему правилу, жалобы и представления на приговор суда, первой, и приговор постановления суда апелляционной инстанции могут быть поданы в течение десяти суток со дня провозглашения приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.